Глава 24. Я не хочу тебя потерять. Мелиса В то время, как Эдвард радовался победе, Мелиса успела улизнуть от подруг и первым делом направилась в родительский дом. Девушка решила собрать оставшиеся вещи и окончательно переехать к любимому. За окном, как назло, был проливной дождь. Продрогшая, с полностью мокрой футболкой и хлюпающими от гигантских луж кроссовками, Мелисса залетела в свою комнату. Включив свет, она осмотрелась. Все вещи находились в том же положении, что она их и оставила. Только тревога, давно поселившаяся в её сердце, никак не давала покоя даже сейчас, когда в жизни всё нормализовалось. Стянув в себя промокшую одежду и надев тёплые вещи, Мелиса услышала шаги рядом с дверью и повернулась в сторону звука. «Ты была с ним?» Фрэнсис зашла без стука и сомкнула руки на груди в боевой стойке. «Тебе-то какое дело?» отозвалась Мелисса и, не глядя на неё, продолжила стоять рядом со шкафом, выбирая, что ей с собой забрать. «Мне-то никакого. А вот твоему отцу будет интересно узнать, какой отвратительный вкус у его доченьки. Твоего мнения я не спрашивала и не разрешала заходить сюда, однако ты пренебрегла всеми приличиями, так что заткнись и проваливай из моей комнаты, но лучше всего из этого дома и штата». «Но не знаю, мне и здесь хорошо». «Хм...» Фрэнсис сделала задумчивое лицо и обвела комнату взглядом, а затем продолжила говорить. «Мне кажется, что тут идеально поместится детская кроватка и...» «Заткнись! Ты так завралась, что уже сама начинаешь принимать ложь за действительность! Тебе самой это всё не надоело?» Перешла на крик хоккеистка и громко хлопнула дверцей шкафа. «Прекрати орать на весь дом!» Зашипела на неё мачеха и подошла почти вплотную к падчерице, не сводящей с неё глаз. «А то что?» — сказала Мелисса с вызовом. «Побежишь обо всём докладывать своему любовничку? Или, подожди, кто он там тебе? Представляешь, я уже даже запуталась в окружающих тебя мужчинах. Так сложно уследить за твоей бурной жизнью вне этих стен». «Как ты узнала?» — краска отлила от лица Фрэнсис. Она широко распахнула глаза. «Что именно?» «Тот факт, что ты приводишь мужиков и спишь с ними, пока отца дома? Надеюсь, это всё было не в моей кровати?» бр. «Или то, что ты придумываешь слезливые сказочки, будто бы задерживаешься до поздней ночи у подруг? И ты прекрасно знаешь, отец верит всем твоим бредням, каждому твоему слову. Ты трахаешься со всеми, в ком видишь выгоду, и выставляешь так, как это будет удобнее тебе. А ты рассказала отцу, что не было никакого ребёнка?» «Или ты рассчитываешь сказать, что произошёл выкидыш?» Увидев страх в глазах мачеки, она продолжила. «Ох, ты серьёзно думала, что своей ложью ты возьмёшь отца за душу, и вы будете жить долго и счастливо?» «Ну уж нет, я долго молчала, но правда выйдет наружу, не сомневайся». Искры между двумя женщинами так и взрывались вокруг, создавая наэлектризованную атмосферу в комнате. Тебе никто не поверит. Ты же просто маленькая сучка, которая только и думала о смерти тупой мамаши. Ты такая же бездарная, как и она. Я даже рада, что она быстро ушла из этого мира. Не увидела, как ты позоришь её семью. Позоришь эту семью только ты. Я знаю, что ты заставила Маргарет за мной следить. Знаю, что вырылись в моих вещах. Следили за мной. Я всё знаю. Ты хотела найти что-то, что смогло бы выгнать меня из дома навсегда и шантажировать этим. Однако ты потерпела фиаско. Ещё я знаю, что ты постоянно избивала Маргарет, если она начинала перечить тебе. И эти следы на её спине не от падений на тренировках. Это ты её калечила. Ты привязала её к себе и надеялась, что она будет рядом, как щенок. Ведь тебе нравится чувство превосходства. Нравится это чувство власти. Но пора бы снять тебе корону и понять, что ничего не вечно, как и любовь твоих любовничков. Особенно Эндрю. Так ведь его зовут. Ты следила за мной? Багровяя на глазах, мачеха сделала шаг вперёд, и теперь они оказались почти нос к носу. Да так, что её дыхание слилось воедино с дыханием Мелисы. Нет, больно надо. После тренировки хотела заехать домой и забрать оставшиеся вещи, как сейчас. Только вот около входной двери вы так страстно целовались и засовывали языки в глотки друг к другу. Слава богу, не то, что ниже пояса. Не смогла пройти мимо и сняла вас даже на видео. Хочешь, покажу? Думаю, отцу будет очень интересно это увидеть». На одном дыхании протараторила Мелисса. Внезапно позади Фрэнсис раздался мужской голос и проговорил. «Это правда?» Он смотрел на Мелиссу, не замечая больше никого вокруг. «Дорогой, это не то, что ты думаешь. Я могу все объяснить». Принялась лебезить мачеха, однако мужчина даже не стал ее слушать. «Закрой рот. Я верил тебе». Верил, что ты действительно любишь меня и полюбишь моих детей. Я же делал все, чтобы были счастливы мои девочки. И не понимал, почему моя старшая дочь так сильно ненавидит тебя. А ведь она была права. Ты монстр, чудовище, таивший в себе злобу и не показывавшее истинное лицо». С каждым словом его шаги становились тяжелее и тяжелее, сокращая дистанцию между ними. Он буквально навис над женщиной, когда говорил последние слова, адресованные ей. Ты воплощение всего, что я так сильно ненавижу в жизни. Фрэнсис поняла моментально. Выкрутиться не удастся, и надо бежать без оглядки, чтобы не остаться одной у разбитого корыта. Она отошла от Мелисы, поравнявшись плечом к плечу с теперь уже почти бывшим мужем, и посмотрела на него. «Прости, но у меня не было другого выхода. Я всегда пыталась выжить. Мне нужны были деньги. Много денег. Я предоставил тебе такую возможность». Ты выбрала другой путь, более гнусный и омерзительный. Даже не повернув головы в сторону некогда любимой жены, мужчина смотрел на окно соседнего дома. «Мой брат болен, и у него онкология, четвертая стадия. Я действительно пыталась полюбить тебя и стать верной женой, но тебя вечно не бывает дома». Повернув голову и уткнувшись в пол, женщина заговорила вновь. «Я выбрала то, что было важнее для меня, для моей семьи». Я не хотела, чтобы родной мне человек умер. Ты же это должен понять, как никто другой. Ты была моей, нашей семьёй. Это другое, и ты знаешь об этом, как бы не отрицал очевидное». Фрэнсис, не оглядываясь, пошла прочь из комнаты, но, переступив порог, она еле-еле прошептала. «Прости меня, если сможешь. Твои вещи тебе привезут, адрес скажешь водителю. Прощай». «Всё, что смог выдавить напоследок мужчина?» Мгновение спустя отец посмотрел дочери в глаза. Она не знала, что он хотел увидеть. Прощение за то, что никогда не прислушивался, или за то, что принял в их семью ядовитую змею. А может, за то, что не смог уберечь дочерей от всех несчастий этого мира. Но девушка знала только одно. Что бы ни произошло, он всегда встанет на их сторону. И что Мелисса бы не говорила, ее любовь к отцу никуда не денется. Казалось, они стояли в одном положении целую вечность, но девушка не выдержала этого напряжения и рванула к нему, сжимая в объятиях так сильно, что руки начали болеть от напряжения мышц. «Моя прекрасная принцесса, прости, прости меня. Я не ожидал, что всё так произойдёт». Сжав в ответ свою дочь, проговорил мужчина и поцеловал её в макушку. «Ты не виноват, ты ведь не знал ни о чём». Но я виноват в том, что не защитил тебя и твою младшую сестру в самый нужный момент. Я не видел ничего вокруг, и это убивает меня. Я люблю тебя, пап. Каким бы ты ни был, ты навсегда останешься моим отцом. Хоть ты и не самый ответственный глава семейства, но всё же лучше, Маргарет. Усмехнулась хоккеистка и отодвинулась назад, чтобы вытереть лицо от новой порции горячих слёз. Как думаешь, наша малышка сможет исцелиться? Простит меня за эту пелену перед глазами? Тихо произнес отец. «Поговори с ней, она всё поймёт. Всегда понимала. Только боялась обо всём рассказать. А меня ты не хотел слышать». «Я так виноват перед вами, девочки мои». Казалось, время остановилось, когда Мелиса стояла в объятиях отца, до тех пор, пока ноги не устали и мурашки не пошли по коже. «Хм, а вообще я пришёл тебе сказать, что Эдвард тебя разыскивает». Он здесь, и, скорее всего, слышал весь разговор от начала до конца. Он на первом этаже, в прихожей. «Ты сейчас серьёзно?» Мелисса пребывала в шоке. «Когда вы начали ругаться с Фрэнсис, Эдвард зашёл в гостиную, и я собирался тебе сказать об этом, но...» «Дальше ты сама видишь, как всё получилось», — проговорил отец и почесал затылок. «Кстати, о нём. Он несносный, но, кажется, я его люблю, пап». Она вздохнула и перевела дыхание. «Ты же не против наших отношений?» — спросила Мелисса и закусила губу. «Да, да, знаю, всё это очень быстро, но...» «Конечно, не против, милая. Беги к нему, не заставляй его ждать. Уверен, Эдвард сможет позаботиться о тебе лучше других».